516. Гуру. Для кого-то загадка или тайна смерти уже разрешена. Будучи еще в теле, человек уже знает, что смерти нет, что смерть — это величайшая иллюзия человечества, что смерть тела совсем не означает смерти того, кто живет в нем. Будучи в теле и земном, он уже не раз переходил в своем тонком теле в мир надземный и убеждал, что именно в нем живут те, кого люди считают умершими.